и сейчас же ушел, сославшись на неотложные дела. Оставшись один, Виктор побрел по коридорам, заглядывая в пустые классы, вдыхая забытые ароматы чернил, мела, никогда не оседающей пыли, запахи драк до первой крови, изнурительных допросов у доски, запахи тюрьмы, бесправия, лжи, возведенной в принцип.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 Лицо, которое казалось тогда значительным и прекрасным, а теперь стало дряблым, тупым, похожим на кабанье рыло и огромный клыкастый брызжущий рот. Такие юные, такие серые, такие одинаковые и глупые. И этой глупости сейчас не радуешься, не радуешься, что стал умнее, а только обжигающий стыд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 Счастливой порой серость, вожделение, энтузиазм. «Плохо дело», — думал он, — «а вдруг через пятнадцать лет окажется, что и нынешний я так же серый, и несвободен, как в детстве, и даже хуже, потому что теперь я считаю себя взрослым» достаточно много знающим и достаточно пережившим, чтобы иметь основания для самодовольства и для права судить. Скромность и только скромность до самоуничижения. И только правда, никогда не ври, по крайней мере, самому себе, но это ужасно. Самоуничижаться, когда вокруг столько идиотов, развратников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 Ну ладно, хватит. Остановимся на том, что в настоящей жизни есть способ существования, позволяющий наносить ответные удары. А теперь пойдем и посмотрим, какими они стали.